Глава девятая. Я снова почувствовала себя как в старших классах школы. Все хотели дружить со мной, пока не появлялся рыцарь, и тут — пуф — все исчезали. Рыцарь распугал всех моих друзей, кроме Джульет и Девы Гота. Он преследовал всех парней, с которыми я хотела встречаться, и избивал до смерти тех, кто не понимал намеков. Он заявлял, что не хочет погубить мое будущее, но не разрешал мне иметь его больше ни с кем. Мне казалось, что меня душат. Душат, вгоняют в паранойю и дико злят. Я почти не разговаривала по пути к дому Джулиет. Конечно, она все равно так напилась, что болтала за двоих. В основном о том, что Ганс — просто мечта, а Трип — такой смешной, а Рецель — просто псих. если она снова его увидит, тупнет прямо по яйцам. Высадив ее, я поехала домой в тишине. Без радио, без музыки. В моем мозгу бился спутанный клубок всяческих вопросов. И какую бы нитку я ни тянула, пытаясь все распутать, узлы только затягивались еще туже. Какого хрена рыцарь еще в городе? Где нахрен подружка Ганса? Почему никто, кроме Девы Гота, вообще не упоминал о ней, если они вместе уже несколько лет? Дева Гот же не станет выдумывать несуществующую подружку. Может, надо просто спросить у него? Нет. Нет, нет, нет. Тогда он скажет мне, что это правда, и мне придется перестать с ним флиртовать, а этот флирт вообще типа единственное светлое пятно в моей жалкой жизни. Может, они расстались? А дева год об этом не знает. А если они расстались? Какого хрена Ганс так до сих пор меня и не поцеловал? Может, я ему не так уж и нравлюсь? А может, он собирался, а тут рыцарь его спугнул? В общем, или у него есть девушка, или я ему не нравлюсь, или он сыкло. Офигеть! Звонить ли ему вообще, когда я приеду домой? Он, наверное, в это время тоже будет ехать домой. Может, включит музыку и не услышит моего звонка? Может, я просто смогу оставить сообщение? О, да, я смогла бы оставить сообщение, потому что мой звонок сразу переключили на чертов автоответчик, так что я просто бросила трубку. Козёл.